— Дело ты, — шептал он, — подумай о шести сотнях убитых, подумай о себе. Никак превращаешься в добродетельного христианина-подвальника, готов подставить другую щеку и заскулить о прощении. Оливия, что ты творишь со мной? Силы прошу, а не трусости. И все же он отвел глаза, выбрасывая тело за борт. Глава 13 Все лица, находящиеся на службе у формы Элос Цереса или связанные с ним иным образом, должны быть задержаны и подвергнуты допросу. И -и. Центральная разведка. Всем служащим компании в случае появления некоего форма Элос Цереса немедленно докладывать местному мистеру Престо. Престейн. Всем курьерам. «Оставить текущие поручения и явиться для получения задания по делу Фойла» – Даггенхэм. «Под предлогом военного положения прекратить все банковские операции. Цель – отрезать Фойла от денежных вкладов» – «Центральная разведка». «Каждое лицо, наводящее справки о космическом корабле Ворга, доставлять в замок Престейна для проверки» – «Престейн». Все порты внутренних планет привести в состояние готовности к прибытию форма Элос-Цереса. Карантинным и таможенным службам контролировать посадки без исключения. Й -й. Центральная разведка. Собор Святого Патрика обыскать. Установить круглосуточное наблюдение. Дагенхэм. Установить по архивным документам фамилии офицеров и рядового состава космического корабля «Ворга» с целью предупреждения следующего хода «Фойла» – Престейн. Комитету по военным преступлениям составить список врагов народа, начиная с «Фойла» – «Центральная разведка». 1 миллион кредиток за информацию, ведущую к задержанию Формайла Элос-Цереса, он же «Гулли Фойл», ныне находящегося на территории внутренних планет – Крайне важно, срочно, опасно. И после двухсотлетней колонизации нехватка воздуха на Марсе была столь резкой, что там до сих пор действовал закон РЛ, закон растительности Линча. Повредить или уничтожить любое растение, жизненно необходимое для превращения богатой двуокисью углерода атмосферы Марса в кислород, считалось тягчайшим преступлением. Предупреждения типа «по газонам не ходить» были излишни. Любой человек, сошедший с дорожки, был бы немедленно пристрелен. Женщину, сорвавшую цветок, убили бы без пощады. Два столетия кислородного голодания породили месть за беззащитную зелень, поднявшуюся почти до уровня святыни. Фойл вспоминал все это, торопливо шагая посередине старой дороги, ведущей к Сен-Мишелю. Прямо с аэродрома Сиртис он джентировал на площадку Сен-Мишель в начало дороги, четверть мили тянущейся среди зеленых полей. Остаток пути ему предстояло пройти пешком. Как и оригинальный Монт-Сен-Мишель на побережье Франции, марсианский Сен-Мишель был величественным готическим собором со множеством шпилей и контрфорсов. Он стоял на холме и стремительно взвивался в небо. Океанские волны окружали Сен-Мишель на Земле. Зеленые волны травы окружали Сен-Мишель на Марсе. Оба были крепостями. Мон Сен-Мишель крепостью веры, до того, как организованную религию запретили. Марсианский Сен-Мишель крепостью телепатии. Там жил единственный полный телепат Марса, Зигурд Максман. Итак, Зигурда Максмана защищают. Речитативом повторял Фойл, полуистерично, полублагоговейно. Во-первых, солнечная система, во-вторых, военное положение, в-третьих, Дагенхэм Престын и Компания, в-четвертых, самокрепость. в-пятых, охрана, слуги и обожатели седобородого мудреца, прекрасно всем нам известного Зигурда Максмана, продающего свои поразительные способности за поразительную цену. Фойл зашелся смехом и еле отдышался. Но существует кое-что шестое. Ахиллесова пита Зигурда Максмана – «Я знаю ее, потому что заплатил один миллион кредита к Зигурду Третьему... или Четвертому...» Он прошел внешний лабиринт Сан-Мишеля по фальшивым документам и чуть не поддался искушению обманом или силой добиться аудиенции с самим Соломоном. Однако время поджимало. Враги обложили его, как медведя и стягивали кольцо все туже... Фойл не мог позволить себе праздное любопытство. Вместо этого он ускорился и нашел скромный домик в обнесенном стенами саду. С тусклыми окнами и соломенной крышей домик по ошибке можно было принять за конюшню. Фойл проскользнул внутрь. Домик был детской. Три милые няни безжизненно сидели в качалках, сжимая в застывших руках вязание. Фойл молниеносным пятном сделал им по уколу и замедлился. Он посмотрел на древнего-древнего младенца, высохшего, сморщенного ребенка, сидящего на полу рядом с моделью электрической железной дороги. «Здравствуй, Зигурд», — сказал Фойл. Младенец заплакал. «Плакса, чего ты ревешь? Не бойся, я тебя не обижу». «Ты плохой человек с плохим лицом». «Я твой друг, Зигурд». «Нет, ты хочешь, чтобы я делал бяку». «Я твой друг. Я все знаю о тех больших дядях, которые выдают себя за тебя, но молчу. Прочитай мои мысли и убедись». «Ты хочешь обидеть его?» «Кого?» «Капитана Скл... Скол...» Он не сумел выговорить и заплакал еще горше. «Уходи! Ты плохой! У тебя в голове вред! Горящие люди и...» «Иди ко мне, Зигурд!» «Нет! Няня! Няня!» «Заткнись, ублюдок!» Фойл схватил семидесятилетнего младенца и встряхнул его. «Ты испытываешь кое-что совершенно для себя новое, Зигурд. В первый раз тебя заставят сделать что-нибудь силой, понимаешь?» Дряхлый ребенок прочел его мысли и завопил. «Заткнись! Сейчас мы отправимся в колонию Склоцки. Будь паенькой и веди себя хорошо!» «Делай все, что я тебе скажу. Тогда я верну тебя назад целым и невредимым и дам леденец. Или чем-то они тебя подкупают. Не будешь слушаться, я из тебя дух вышибу». «Нет, не вышибешь! Не вышибешь! Я Зигурт Максман, Зигурт Телепат. Ты не посмеешь!» «Сынок, я Гулли Фойл, враг номер один». «Лишь шаг отделяет меня от заветной цели. Я рискую шеей, потому что ты мне нужен для сведения счетов с одной сволочью. Сынок, я Гулли Фойл. Нет такой вещи, которую я не посмею сделать. Телепат стал излучать ужас с такой силой, что по марсианскому Сен-Мишелю заревели сирены. Фойл крепко ухватил древнего младенца, ускорился и вынес его из крепости. Затем он джентировал. «Срочно! Совершенно секретно! Похищен Зигурт Максмен, похититель, предположительно, Гулли Фойл, он же Фор Майлс Цереса, враг номер один. Местонахождение ориентировочно установлено. Поднять бригаду Командос. Срочно! Срочно!» Члены древней секты Склоцки веровали, что корнем всего зла является секс, и безжалостно искореняли зло самокастрированием. Современные Склодские, веруя, что корнем зла являются ощущения, практиковали еще более зверский обряд. Вступив в колонию и заплатив за эту привилегию целое состояние, вновь посвященные с великой радостью подвергались операции, отделявшей органы чувств от нервной системы и вели существование, лишенные слуха, зрения, речи, обоняния, осязания и вкусовых ощущений. Новичкам, впервые вошедшим в монастырь, показывали уютные кельи. Подразумевалось, что здесь, любовно ухоженные, они проведут остаток дней своих в созерцательном раздумье. В действительности, несчастных загоняли в катакомбы и кормили раз в сутки. 23 часа из 24 они сидели в темноте на сырых каменных плитах, забытые, заброшенные, никому не нужные. — Живые трупы, — пробормотал Фойл. Он замедлился, опустил Зигурда Максмана и активизировал сетчатку глаз до излучения света, пытаясь разглядеть что-нибудь в утробном мраке. Наверху была ночь. Здесь, в катакомбах, царила вечная ночь. Зигурд Максман распространял такой ужас и муку, что Фойлу пришлось снова его встряхнуть. — Тихо! — прошепел он. — Этих мертвецов ты не поднимешь. Найди мне Линси Джойса. — Они все больны! «Все больны? В головах будто черви и болезни!» «О, Господи, мне ли не знать это! Давай скорее, надо кончать! Нам предстоит еще кое-что похуже!» Они пробирались по извивающимся коридорам катакомб. По стенам от пола до потолка тянулись каменные полки. Склоцки, бледные, как слизни, немые, как трупы, неподвижные, как будды, наполняли каверны смердением разлагающейся плоти. Телепатическое дитя всхлипывало и стонало. Фойл стальной хваткой держал его за воротник. Фойл стальной хваткой держал след. Джонсо, Райт, Книли, Граф, Настро, Андервуд. Боже, их здесь тысячи! Фойл читал бронзовые таблички, прикрепленные к полкам. «Ищи, Зигурд, ищи мне Линдси Джойса. Мы будем блуждать тут без конца». «Кон, Брейди, Регаль, Винсент...» «Что за...» Фойл отпрянул. Одна из кошмарно-белых фигур задела его рукой. Она покачивалась и корчилась. Телепатические волны ужаса и муки, излучаемые Зигурдом Максманом, достигли их и пытали. «Прекрати!» — рявкнул Фойл. «Найди Линдси Джойса, и мы уберемся отсюда! Ищи его!» «Дальше вниз!» — всхлипнул Зигурд. «Прямо вниз!» Семь, восемь, девять, полок. Я хочу домой, мне плохо, я...» Фойл сорвался с места и побежал по проходу волоча Зигурда за собой. Потом он увидел табличку. «Линдси Джойс, Буганвиль, Венера». Это был его враг, виновник его смерти и смерти шестисот невинных людей из Каллисто. Это был враг, о котором он мечтал и к которому рвался долгие месяцы. Это был враг, к которому он подготовил мучительную агонию в левой каюте яхты. Это был ворга. Это была женщина. Фойла как громом поразила. В дни ханжеского пуританства, в дни, когда женщины ходили в паранже, многие наряжались мужчинами и так вступали в жизнь, иначе для них закрытую – Но он никогда не слышал о женщине в космическом флоте. Женщине-капитане. Это! Яростно вскричал он. Это Линси Джойс. Линси Джойс с ворги! Спроси ее. Я не знаю, что такое ворга. Спрашивай. Но я... Она была... Она командовала. Капитан! Я не люблю, что у нее внутри. Там темно и плохо. «Мне больно. Я хочу домой». «Спрашивай. Она была капитаном ворги?» «Да. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не заставляй меня больше. Там мрак, там боль. Я не люблю ее». «Скажи ей, что я тот, кого она не подобрала 16 сентября 2336 года. Скажи ей, что я, наконец, пришел свести счеты. Скажи ей, что я собираюсь отквитаться». Н «Не понимаю, Н не понимаю!» «Скажи ей, что я собираюсь убить ее, медленно и мучительно! Скажи, что у меня на яхте есть каюта, точно такая, как инструментальный шкаф на намаде, где я гнил шесть месяцев, где по ее приказу я был брошен издыхать! Скажи, что она будет гнить и издыхать, как я! Скажи!» Фойл неистово затряс сморщенное дитя. «Заставь ее почувствовать это! Неужели она уйдет, превратившись в Склоцки, Скажи, что я убью ее насмерть! Прочти мои мысли и скажи ей!» «Она не... Она не отдавала этого приказа!» «Что?» «Не могу понять!» «Она не приказывала меня бросить?» «Я боюсь!» «Спрашивай, тварь, или я разорву тебя на части! Что она имеет в виду?» Дитя рыдало, женщина корчилась, фойл кипел. «Ну, давай же!» «О, Господи, почему единственный телепат на Марсе ребенок?» «Зигурд, Зигурд, послушай меня!» «Спроси, приказывала ли она выбросить беженцев?» «Нет, нет!» «Нет, она не приказывала или нет, ты не будешь спрашивать!» «Она не приказывала!» «Приказывала она пройти мимо намада!» «Там холодно, темно и страшно. Пожалуйста, няня! Я хочу домой! Хочу домой!» Она приказывала пройти мимо намада? «Нет». «Не приказывала?» «Нет. Отведи меня домой». «Спроси у нее, кто отдал этот приказ?» «Я хочу к няне». «Спроси, кто ей приказал? Она была капитаном корабля. Кто мог командовать ей? Спрашивай!» Я хочу княне! Спрашивай! Нет, нет, нет, я боюсь. Она больная, она черная и страшная, она плохая. Я не понимаю ее. Я хочу княне, я хочу домой. Дитя вскрикивало и тряслось. Фойл орал, эхо гремело. Фойл в ярости шагнул к ребенку, и тут глаза его ослепил яркий свет. Катакомбы были освещены горящим человеком. Перед фойлом возник его собственный образ, лицо искажено в кошмарной маске, одежда в огне. Пылающие глаза прикованы к бьющемуся в конвульсиях Склодски, и Джойс. Горящий человек открыл свой тигриный зев, раздался скрежещущий звук, как охваченный пламенем смех. — Яй, больно! — горящий человек сморщился. — Слишком ярко! — прохрипел он. «Меньше света!» Фойл шагнул вперед. Горящий человек страдальчески зажал уши руками. «Слишком громко!» — закричал он. «Не двигайся так громко!» «Ты мой ангел-хранитель? Не слепи меня!» Внезапно он опять рассмеялся. «Послушай ее! Она кричит! Она ползает на коленях! Она молит о пощаде!» «Она не хочет подыхать, она не хочет боли, послушай ее!» Фойл дрожал. «Она говорит, кто отдал приказ, неужели ты не слышишь? Слушай своими глазами!» Горящий человек вытянул указующий перст. «Она говорит, Оливия!» «Что?» «Она говорит, Оливия! Оливия Престейн! Оливия Престейн! Оливия Престейн!» Горящий человек исчез. В катакомбах снова воцарилась тьма. Фойла закружил вихрь калейдоскопических огней и какафония звуков. Он пошатнулся и судорожно глотнул ртом воздух. «Чертов джант!» — пробормотал он. «Оливия!» Нет, нет, не может быть. Оливия. Фойл почувствовал чью-то руку. Джесс! хрипло каркнул он. За его руку держался плачущий Зигурт Максман. Он взял ребенка на руки. Мне больно! скулил Зигурт. Мне тоже больно, сынок. Хочу домой! Так, все еще держа младенца на руках, Фойл побрел по катакомбам. Живые трупы. Выдавил он. А потом и я среди них. Он нашел каменные ступени, ведущие из глубины наверх в монастырь и стал карабкаться, вкушая смерти и отчаяние. Перед ним забрезжил свет, и на какой-то миг он подумал, что уже рассвело. Потом он понял, что монастырь ярко освещен прожекторами. Донеслось грохотанье сапог и невнятная скороговорка команд. Фойл остановился и собрал все свои силы. «Зигурд!» – прошептал он. «Кто там?» «Солдатики!» – ответила дитя. «Солдаты? Какие солдаты?» Командас! сморщенное лицо Зигурда просветлело. «Они пришли за мной! Забрать меня домой к няне! Я здесь! Я здесь!» Телепатический вопль вызвал крики наверху. Фойл ускорился и молнией выскочил на свет, на зеленый дворик с арками. В центре дворика стоял огромный ливанский кедр. Дорожки кишели солдатами. Фойл оказался лицом к лицу с соперником, который ему не уступал. Через миг, после того, как размытое пятно скользнуло у выхода из катакомб, командос ускорились. Они были на равных. Но Фойл держал ребенка. Использование оружия исключалось. Прижимая Зигурда к груди, как бегун по пересеченной местности, он, виляя, помчался через двор монастыря. Никто не посмел остановить его. Лобовое столкновение на пятикратном ускорении не слом мгновенную гибель обоим. Объективно, этот головокружительный бросок казался зигзагом молний. Фойл перебежал дворик, пронесся через лабиринт и выскочил на общественную джант-площадку за главными воротами. Там он замедлился и джантировал на аэродром в четверти мили от монастыря. Взлетное поле сверкало огнями и кишело командос, Все антигравитационные шахты занимали военные корабли. Его собственная яхта была под охраной. Через пятую долю секунды после появления Фойла в аэропорту туда джантировали преследователи из монастыря. Фойл затравленно озирался. Он был окружен бригадой командос. Все под ускорением, все великолепно обученные и смертельно опасные. Перед ними он был беспомощен. У него не было ни одного шанса. И тут вмешались внешние спутники. Ровно через неделю после уничтожительного рейда на Землю они нанесли удар по Марсу. Снова ракеты пришлись на рассветный квадрант. Снова вспыхнули и заиграли перехватывающие лучи, и небеса содрогнулись от детонаций. На горизонте вспухли зловещие смерчи огня, и задрожала Земля. Но была еще одна страшная особенность, ибо наверху вспыхнула новая заливая ночную сторону планеты мертвенно-слепящим светом. Рой ядерных боеголовок ударил по крошечному спутнику Марса, Фобосу, и в мгновение ока испарил его. Смятение, охватившее команду, предоставило Фойлу тот единственный шанс. Он снова ускорился и напролом бросился к яхте. Перед люком остановился и молниеносно оценил нерешительность охраны. Какую-то долю секунды они колебались, не зная, выполнять ли задачу или реагировать на новую обстановку. Фойл швырнул застывшее тело Зигурда Максмана в воздух. Охранники инстинктивно кинулись ловить его, а Фойл рванулся в яхту и захлопнул за собой люк. Все еще под ускорением, ни на миг не останавливаясь и не проверяя, есть ли кто-нибудь на борту, он ворвался в рубку, ударил по тумблеру взлета, откинув его до предела, и яхта взмыла по антигравитационному лучу с десятикратным ускорением. Фойл не успел привязаться к креслу. Действие десятикратной тяги на его беззащитное тело было чудовищным. Сокрушительная сила вырвала его из кресла. Его ускоренным чувством казалось, что задняя стенка рубки приближается со скоростью сомнамбулы. Он выбросил обе руки ладонями вперед. Неотвратимая сила, толкающая его назад, развела руки в стороны и вжала его в стену. Сперва мягко, потом все сильнее и сильнее, пока лицо, челюсть, грудь и тело не распластались на металле. Нарастающее давление стало невыносимым. Фойл попытался нащупать языком выключатель во рту, но сокрушительная